Глава девятнадцатая С трудом забравшись на верхние перекладины, на которых некогда держалась обрушившаяся крыша, озиралась. Голые деревья с почерневшими покрытыми зелеными водорослями и мхом стволами, скрюченные и изогнутые под нелепыми углами ветви, опускались до самой воды. Подо мной покоились частично в вылистую вязкую землю белые камни-блоки. Я никогда не слышала, чтобы кто-то хоть бы вскользь упоминал старый разрушенный храм, чтобы хоть одна живая душа видела его. Неужели никто ни разу не прибивался к этому берегу? Остров-то приметный, большой. дымно синий туман скрывал от меня часть суши. Что там, я не понимала, но сердце кололо предчувствие. Нет, скорее отчетливое понимание, что мне все здесь не ново. Древний храм пугал до да дружи. Да одури, закрывая глаза, я будто слышала песнопение и стоны агонии. Треск костров, крики воронья меня прошибало до костей. Осторожно сев на широкую балку, сжало весло. Мертвые монотонно мыча выкарабкивались на берег, тяжело перебирая ногами, они, сгорбившись, бродили вокруг разрушенного храма, натыкались друг на друга, скалились и расходились. Некоторые пребывали в таком жутком состоянии, что можно было умереть от страха, просто глядя на эти скелеты, увешанные гниющей плотью. Вонь вокруг стояла такая, что дышать пришлось через ворот платья. Содроганием, озираясь по сторонам, замечала в воде все новых, неупокоенных. Их словно тянуло на этот островок. Молочный туман раступился, и я увидела то, что заставило меня замереть. Алтарь. Тот самый, которому я уже подплывала несколько дней назад. Белый камень, зажатый мертвыми деревьями, располагался чуть поодаль, словно во внутреннем дворе некогда существовавшего храма. Мне открывался вид на его заднюю сторону. Плоский камень полностью порос зеленым хом, из которого торчали обломки костей. Его аура давила так, что душа готова была сама покинуть тело. В нем таилась смерть. Сглотнув, Я подняла трясущуюся руку и запустила ее волосы, слабо дергая их. Не так я представляла свой конец. Совсем не так. Один из мертвяков, наткнувшись на мою лодку, принюхался и захрипел. К нему подошел еще один жуткого вида неупокоенной. Стискивая во влажной ладони рукоять весла, я наблюдала, как они шарят по округе, словно пытаются уловить мой след. «Найти и уничтожить». Разорвать только за то, что во мне теплится жизнь. Что ими управляло, никто не знал, словно марионетки тумана. Нарваны подол серого платья, падали крупные капли слез. Я даже не пыталась держать их, только старалась заглушать всхлипывание. Оборачиваясь на алтарь, я все ждала какого-то подвоха. И стоило этой мысли сформироваться в моей голове, как в густой сизой мгле появились темные. Черные грязные тени, покачиваясь на ветру, плыли прямо на этот островок. Зажмурившись, я склонила голову, не зная, что хуже — быть разорванной мертвыми или выпитой их грязными душами. Всхлипывая и сжимая весло, боялась даже думать. Я хотела обратно в храм. Пусть накажут, пусть высекут, но я буду жить, дышать, чувствовать. Спину обдал лютый холод, замерев. Боялась обернуться. По камням поползла изморозь, тихо подбираясь ко мне. Мурашки щекоча пробежались вдоль позвоночника, заставляя волоски на руках привстать, Чужое ледяное дыхание обожгло шею. Меня затрясло. Я ощущала себя в объятиях смерти. Слезы градом катились по щекам. Они застревали в ресницах слепя. Шли минуты, а я медленно сходила с ума, не в силах сделать даже глубокого вдоха. За спиной были тени. Я знала это, ощущала их всем телом, но не могла заставить себя обернуться и взглянуть на них. Просто не могла. На мое плечо упала прядка волос, седая. Трясущейся рукой я прикоснулась к ней и дернула. Стало больно. Это мой локон. Всхлипнув, подавилась удушающими рыданиями. «Лассе!» Собственный голос меня удивил. Я звала того, кто обещал мне помощь и защиту. Как же так? Он ведь говорил, что сегодняшний день все изменит, что больше не будет всего этого ужаса. Я даже от берега отплывать не хотела. Это туман. Это он загнал меня в эту ловушку. Будто знал, чувствовал. «Лассе!» «Пожалуйста, спаси меня!» Ответом мне было громкое рычание снизу. Мертвые нашли мое укрытие. Как дикие звери, они лезли друг на друга, пытаясь дотянуться до меня. Давление на спину уменьшилось, и над моей головой вспорхнула черная душа. Замерев, она выпустила темные нити, походившие на тонких змей, что извивались в воздухе. Взметнувшись, они потянулись ко мне. Обезумев, Я взмахнула веслом, отгоняя их, а после, в отчаянной попытке спастись, выпустила свой свет. Пространство озарила яркая вспышка. Тяжело дыша, я отдавала все, что у меня есть. Грязная душа колыхнулась и стремительно отскочила. Над деревьями послышался шепот. Мелькнула одна белоснежная тень, за ней другая, третья. Сияющие все пребывали, и, стратив все свои силы, Я застонала и обмякла, что-то склизкое коснулось моей ноги. Отшатнувшись, я уставилась вниз. Неупокойные забирались ко мне, наваливаясь кучей на стены и карабкаясь по телам друг друга. Сжав весло, прошлась по широкой деревянной балке. Если светлые отгнали тени, то с умертвиями им не справиться. Понимая, что жить мне осталось совсем недолго, остановилась И приготовилась отбиваться, стоило первому мертвяку хватиться за балку, на которой стояла я, как на него тут же обрушился удар. Так просто, умирать я не собиралась. Если уж биться за свою жизнь, то отчаянно и до конца».